И если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтобы об ней так много заботиться.